Седьмое. Куда же направляется Нюхач? От редакции до университетского кампуса мили две, а Нюхач обычно разъезжает на такси. Но он, кажется, решил, что этот путь должен проделать пешком. Я чувствую, что для него это нечто вроде покаянного паломничества. Он шагает с тылой осенней ночи, неся ненавистную ему теперь палку — Я замечаю, что время от времени, проходя под уличным фонарем, Ал подозрительно оглядывается. От чего бы это? Университет Торонто занимает большую территорию, на которой весьма беспорядочно разбросаны здания составляющих его колледжей и факультетов. Нюхач направляется на восточный конец кампуса, проходит мимо Папского института истории средних веков и приближается к колледжу Святого Михаила. Ну почему? Что ему понадобилось в католической части университета? Он точно не знает, куда идет, и лишь после нескольких проб и ошибок и множества расспросов оказывается у дверей частных апартаментов неустрашимого отца Мартина Бойла, директора колледжа и члена Василианского ордена. Примечание. Василианский базилианский орден – Объединение католических священников, кандидатов в священники и бельцов, мирян, католический апостольский орден, следующий общежительному уставу, который приписывается святому Василию Великому. Существует и женское отделение ордена. Конец примечания. Нюхач ожидает суровости, сдержанности, приличествующей священнослужителю но отец Бойл открывает в тренировочном костюме, энергично растирая лицо и голову полотенцем. «Входите. Вам повезло, что вы меня застали, я выходил на вечернюю пробежку. Я без нее не могу, понимаете? Если человек проводит весь день за столом или в аудитории у доски, он должен глотнуть воздуху или умереть. Если бы я не бегал, меня бы через месяц отнесли на кладбище. Так с чем могу служить?» «Мистер Гоинг, верно?» «О, да, я читаю ваши статьи. Я стараюсь следить за кино. И театром. В театры я попадаю не так часто, как хотелось бы, но в кино выскакиваю по возможности. Телевизор терпеть не могу. Сплошной мусор, и все бормочут. Итак, чему обязан вашим визитом?» «Святой отец, я хочу исповедаться». «А... Ну что ж, давайте не будем торопиться». Сначала поговорим немножко. Не хотите ли выпить, боюсь у меня только ржаной виски, с содовой воды или из-под крана? Отец Бойл спокоен, хоть и радушен. Похоже, ему не впервой иметь дело со странными кающимися. И впрямь он прославился историей почти 20-летней давности, когда три негодяя застрелили четырех полицейских при ограблении банка. Отец Бойл навещал бандитов в тюрьме, обнаружил, что все они католики, и привел их к полному покаянию, прежде чем сопроводить к подножию виселицы, ибо в те времена подобных преступников еще вешали. Его везде восхваляли как друга тех, у кого нет друзей. Я знал, что нюхача привело сюда утонченное чутье драматурга. Благородное лицо, копна седых волос, густые черные брови, Внешность отца Бойла полностью соответствовала представлению театрального критика о великом служителе веры. Небольшой разговор в понимании отца Бойла занимает не меньше получаса, и за это время он выпивает несколько стаканов виски и безостановочно курит, не переставая слушать. Наконец он подытоживает. «Мистер Гоинг, мне вас искренне жаль, и я буду за вас молиться». Но я уверен, вы сами понимаете, что я не могу принять ваш рассказ в качестве исповеди, ну, в том смысле, в каком я понимаю это слово. Ваш рассказ не то, что я могу выслушать как священник от имени Господа и простить от Его имени. Исповедь — особое таинство, явно определенной церковью и происходящее только внутри церкви. А вы, вы сами сказали мне, что даже не крещены, Хотя при обычных обстоятельствах я бы мог отнестись к этому менее серьезно. Это значит, что вы никогда не задумывались особо о вопросах Духа, и за вас никто о них не подумал. Я не хочу быть буквоедом. Но вы должны понимать, что у церкви есть свои правила, и у Бога тоже. Поэтому, как я уже сказал, я вас выслушал, и мне вас очень жаль, и я буду за вас молиться. Но я не могу предложить вам отпущение грехов от Божьего имени». Это попросту невозможно. Ну тогда что мне делать? Я в отчаянии. Господи, я покончу с собой. Но-но, вот только этого не надо, это означало бы громоздить Пелеон на Оссу и грех на грех. Примечание. В Одиссее Гомера повествуется о восстании титанов, угрожавших богам взять небо приступом, для чего они собирались взгромоздить одну местную гору на другую. В переносном смысле означает «совершать бесполезные усилия, усложняя дело». Конец примечания. «А вы сейчас увязли в грехе прочно и глубоко, так что не усугубляйте. Посмотрите на дело серьезно. Самоубийство и так ужасно, но еще оно, по большому счету, легкомысленный поступок, попытка нарушить великий порядок жизни, пролезть вне очереди, так сказать. Нет-нет, у вас есть выходы и получше». Но какие?» Вы меня отвергаете. Я надеялся на понимание и сочувствие. Милый, все понимание и сочувствие, какие у меня есть, ваши, так что забудьте эти глупости насчет того, что вас отвергают. Это газетная психология. Я ищу какой-нибудь способ, чтобы вам помочь. Погодите, в православной церкви есть метод. Мы сами им не пользуемся, но раз вы, насколько я могу судить, Не принадлежите ни к какой определенной церкви или конфессии, вдруг он вам поможет. Да. — Если вдуматься, возможно, это как раз то, что надо. Драматичный поворот. Должно вам понравиться, как любителю театра. Я прошу о помощи со всем смирением, какое у меня есть. — Хорошо. Тогда вот что. — У вас есть враг? — Враг? — «То есть человек, который меня ненавидит, хочет меня прикончить?» «Ну, человек, который раздавил бы вас, если бы ему это сошло с рук?» «Ну, конечно, у меня есть профессиональные конкуренты, постоянная зависть. Вы наверняка знаете, что за люди-литераторы, но чтобы меня хотели раздавить, что-то никто не приходит в голову. «Хорошо, давайте попробуем с другой стороны. Ненавидите ли вы кого-нибудь?» по-настоящему, всеми фибрами своей души и всем сердцем. Стоит ли кто-нибудь у вас на пути? А, ну что ж, в таком аспекте я могу назвать кое-кого очень хорошо, то есть плохо. Вот что я сделал бы, будь я православным священником. Конечно, я таковым не являюсь. Я бы велел вам пойти к этому человеку, опуститься в самые глубины смирения и рассказать ему то, что вы сегодня рассказали мне. Но, но ведь он наверняка выдаст меня полиции. А я не выдам, и вы это знали. Ведь так, вы жаждали прощения, чтобы вам простили преступление, потому что это именно оно и, к тому же, самое первое преступление, осужденное Господом. Вы убили человека. Непреднамеренно. Убийство часто непреднамеренно, но все же вы украли у своего ближнего жизнь, дарованную ему Богом и тем самым отвратили исполнение Божьего замысла. Подумайте только, Каин восстал! Самый тяжкий грех во всей книге! И вы хотели, чтобы я молчал о нем, храня тайну исповеди. Знаете что, мистер Гоинг, так думать очень глупо, и при том неуважение к моему священному сану. Вы просто хотели, чтобы я избавила вас от последствий, а я не могу». Послушайте, вы не понимаете всей серьезности своего положения. Вас волнует лишь собственная репутация и собственная свобода, хотя по нынешним временам вы можете не опасаться за свою шею. Перестаньте суетиться и подумайте о своей бессмертной душе. Это ваше бремя, а не мое, и я не могу с вас его снять».